За грубианством прошу покинуть помещение. Если вам поручено нас набирать, так набирайте без надругательств. А с полным уважением я перехожу с вами чисто на официальную точку зрения. Список будет вам доставлен завтра всех моих клиентов. А костюмчик я продал Валерьяну, Осипу и Людмилочке. Так как они знают, что это ценности большой не представляет, раз я его из рук своих выпустил, то они его вам уступят по себестоимости или даром. Ну, может быть, подарят. Ну, а теперь прошу выйти. И мы вышли. Черпанов был путин, но необычайно возбужден. Как хитрит, как хитрит. Он схватил меня за руки и тряс. То есть, до да чего же хитер? Да, как вы думаете, верит он мне, что есть Черпанов? Я удивился. Странно. А почему же ему вам не верить? Ой, не верит, ой, не верит. Если б верил, документы бы потребовал. Удерет. Непременно удерет. То есть, какими надо дураками быть этим Лебедевым? У них кулаки вместо головы. Если бы они сказали, что он здесь главный, Я бы сразу к нему пришел. Все было бы сделано. А то Степанида Константиновна. Идиоты. Вот если бы, Егор Егорович, вы решились оборвать. Да что у него есть? Все есть. Все. Все, чего мы даже и подозревать не можем, не осмелимся. Извините. Но кроме ловкости у него ничего нет. Да ничего ему не надо. А жадность? Жадность. Думаете, он может преодолеть жадность? Фу ты! Всю ночь буду караулить. И вы, Егор Егорович, обязаны. Это государственное дело. Ну вот, выдумали. Буду я какого-то гнусного старикашку караулить. Он посмотрел мне в глаза и сказал, то есть вы просто дурак и больше ничего. И он ушел от меня, оставив меня в крайнем изумлении. Я впервые видел его таким сердитым и расстроенным. Встретил доктора. Он шел веселый. Веселость его мне мало понятна. Причины ее бывают всегда странные выходы. Как же рефлексы? Пришли ли вы с каким-либо выводам? Иногда я считаю свое мышление грубым, но все же мне кажется, что здесь нет ничего, кроме жестокости. Завтра уезжаем, сказал доктор. Мне вас жалко. Вы станете пессимистом. А это в 25 лет опасный случай бешенства. Но не заразный. Нет, нет. Так как мы уезжаем завтра, то нам не мешает переговорить с Сусанной. Мне хотелось бы, чтобы вы были свидетелем. Я и так достаточно был свидетелем ваших безумств. Согласитесь, что никакого безумства с Сусаной не произойдет, и драться я с ней не буду. К сожалению... Наш поход был действительно последним. Словами их не прошибешь. Очень странно, что в столкновении с капиталистическим миром я оказался моралистом, а не материалистом. Вы искусственно выключили всякую общественность. Вам некому оказалось апеллировать, кроме как к их совести. А эта вещь шаткая. Я рад. Что вы так рассуждаете, Егор Егорович? Встреча с вашим ясным умом доставляет мне всегда искреннее удовольствие. Я рад бы с вами побеседовать...